«Двадцать шестое. Позвони ему сама. Восемнадцатое июня тысяча девятьсот девяносто шестого года». «Не могу поверить, целый год прошёл», — сказала Джейн. «Я тоже не могла поверить. Год назад Трой был для меня строкой в книге. Из тех, что прочёл и вспомнил. А сейчас он стал реальностью, такой мощной, что её невозможно описать никакими словами, ни в какой истории». «С годовщиной», — обняла я Джейн. «А тебе с днём рождения?» «На день позже, но вчера ты была слишком занята, чтобы встретиться пообедать», — ответила она. «Прости, я отмечала двойной день рождения. Да так, что у меня до сих пор дух захватывает». «И?» — спросила она, когда официант принял заказ. «Рассказывай». «Ты о чём?» — спросила я. «Да брось», — сказала она. С тобой что-то происходит. Волосы, кожа, даже глаза стали другими. Ты буквально светишься. Ты что-то с собой сделала? Что? Нет, — рассмеялась я. Ничего такого. А что тогда? Я просто... Не знаю, счастлива. Я повертела в руке бокал, надеясь, что звяканье кубиков льда остановит наплывающий на щёки румянец. Я счастлива. «У меня ноет всё тело, кожа щиплет от щетины трое, а любое движение вызывает боль в суставах, в бедренных, в тазовых, там, наталья где он сжимал меня». «Но что бы это ни было, тебе идёт», — сказала Джейн. «А как вам на новом месте?» Сделав глоток воды, сменила я тему. «Потрясающе!» — просияла она. «Мы скоро будем готовы к большому новоселью, но вы сначала приезжайте в коттедж». Мы устраиваем небольшое барбекю в честь нашей первой годовщины. Длинные выходные в августе. «Я уточню, Хафиза», — ответила я. «Никаких уточнений. Вы приезжаете». Мы проболтали остаток времени. Было очень мило, но как-то странно, словно у меня под кожей была другая, и там бился другой пульс, отделяя меня от шейды, которая сидела тут. Шейды, которую мне приходилось спрятать ото всех. «Ты обратно на работу?» — спросила Джейн, когда мы расплатились. «Нет, везу маман в клинику». «Всё в порядке?» «Да, просто регулярная проверка», — сказала я. Когда я подъехала, маман ждала на крыльце. «Ненавижу эти проверки». Она захлопнула дверцу и поставила сумку на колени. Я улыбнулась. На любое событие, которое считала важным, она надевала шляпу. Свадьбы, похороны, праздники. И маммограммы Сегодня на ней была широкополая бежевая шляпа с розовой лентой. Зимой она носила тёмно-бордовый клош с фетровыми цветами, который украшала разными брошами, чтобы никто не подумал, что шляпа та же самая. Мамограмма не заняла много времени. «Всё было не так уж ужасно, да?» — спросила я на обратном пути. Она хмыкнула, глядя в окно. Мы остановились у кондитерской, чтобы купить её любимые булочки в награду за то, что её грудь давили, распластывали, сжимали и просвечивали. «Терзали», — называла она всё это. У неё дома на кухне мы сделали всё, что уже стало традицией после таких поездок. Я накрывала на стол, а она приготовила чай. необычный, а тот, что заваривают из настоящих листьев, с кипящей водой и молоком. Когда настой стал правильного цвета, она добавила в него несколько ниточек шафрана и сахар. «Зазарин». Чокнулась она со мной чашками. «За тётю», — ответила я. Только уже отпив чай и откусив булочку, она сняла свою шляпу. «Позвони Хусейну», — сказала она. Я поднялась и стала набирать номер. Потом остановилась, положила телефон на стол и снова села. «Позвони ему сама». Мама на некоторое время смотрела на меня, пытаясь совладать с выражением лица. Потом откашлялась и взяла трубку.